когда на совещании племени являются разногласия, более человечное мнение редко одерживает верх. «Видите вы этих сморщенных, жестокосердных женщин? Нет, вы не можете их видеть оттуда, где лежите, а между тем они здесь, и готовы словно бешеные медведицы с яростью наброситься на нас, как только наступит должное время». «Слушайте, старый джентльмен, траппер», — перебил его поль с горечью в тоне, «Вы рассказываете такие вещи для нашего удовольствия или для своего? Если для нашего, то поберегите себя для следующего раза, так как я со своей стороны уже чуть не задохся от смеха». «Тише», — сказал траппер, — перерезая с замечательной ловкостью и быстротой ремень, привязывавший одну из рук Поля к туловищу и всовывая в то же мгновение свой нож в освобожденную руку. «Тише, мальчик! Тише!» Это был счастливый момент. Крики снизу отвлекли внимание этих кровопийц в другую сторону, и пока им не до нас. Пользуйтесь удобным случаем, но будьте осторожны и делайте так, чтобы вас не видели. «Благодарю вас за одолжение, старый мямля», — пробормотал охотник за пчелами, «хотя оно, как снег в мае, пришло немного не вовремя». «Глупый мальчик», — с упреком проговорил старик. Он отошел несколько в сторону от своих друзей и, казалось, внимательно наблюдал за движениями враждебных отрядов. «Неужели вы никогда не поймете всей мудрости терпения?» И вы также, капитан. Хотя я не такой человек, чтобы нарушать свое спокойствие самолюбивым ожиданием похвал, но я вижу, что вы молчите, потому что не желаете больше просить одолжение у человека, который, как вы думаете, медлит оказывать его. Конечно, вы оба молоды и очень гордитесь своей силой и мужеством. Я полагаю, что вы думаете, что стоит только перерезать ремни, чтобы овладеть этой местностью. Но человек, много видевший на своем веку, привык и думать много. Если бы я побежал, как суетливая женщина, ведьмы силу сейчас бы увидели это. И где бы тогда очутились вы оба? Под томагавком и ножом, как беспомощные дети, несмотря на свой рост и бороду. «Спросите-ка нашего друга, в состоянии ли он после того, как был связан столько часов, бороться с мальчиком, тем более с дюжиной безжалостных кровожадных женщин?» «Правда, старый траппер», — ответил Поль, вытягивая свои освобожденные члены и стараясь восстановить остановившееся кровообращение. «У вас есть разумное понятие на этот счет?» «Вот я, Поль Говер» человек, который мало кому уступит в борьбе и беге, почти так же беспомощен, как в тот день, когда в первый раз появился в доме Старого Поля, который уже умер и отправился во Свояси, да простит ему Господь все промахи, совершенные им, пока он пребывал в Кентукки. «Вот моя нога на земле, если верить глазам». А между тем я почти готов поклясться, что она не доходит до земли на целых шесть дюймов. Знаете, честный друг, уж раз вы сделали так много, то окажите милость, удержите этих проклятых женщин, о которых вы рассказывали нам столько интересного, в некотором расстоянии, пока я приведу в движение кровь в этой руке и приготовлюсь принять их». Траппер кивнул головой в знак того, что понял его, и пошел к старому дикарю, выказавшему намерение приняться за порученное ему дело, предоставив охотнику за пчелами восстановить употребление своих членов и помочь Мидльтону оправиться настолько, чтобы быть в состоянии защищаться. Мотори не ошибся в выборе человека для выполнения своего кровожадного намерения. Он выбрал одного из тех безжалостных дикарей, большее или меньшее количество которых можно найти в каждом племени, людей, приобретающих известную репутацию воина благодаря проявлениям свирепого мужества, источник которого лежит во врожденной жестокости. В противоположность высокому рыцарскому чувству, заставляющему индейца прерий считать, что снять трофей победы с тела павшего врага достойнее, чем убить его, он предпочитал сам процесс отнятия жизни славе победы. Тогда как более самоотверженные и честолюбивые войны старались покрыть себя славой, его всегда можно было видеть спрятавшимся под каким-нибудь прикрытием, лишающим раненых всякой надежды, заканчивая дело, начатое более великодушным воином. С нетерпением, с трудом, сдерживаемым долголетней привычкой, он ожидал момента, когда мог приступить к исполнению желаний великого вождя без одобрения и могущественного покровительства которого он не осмелился бы на шаг, встречавший столько противников в племени. Но между враждебными отрядами началась схватка, и к великому тайному злобному удовольствию дикаря он мог свободно приступить к делу.